Глава третья. Лагерь мотыльков Новосибирская зона отчужденных пространств. Убили! Убили! Убили! Сепловатый, надорванный, полный ярости голос эхом метался среди огрызков стен. Максим остановился, озираясь по сторонам. Руины близлежащих зданий, в подвалах которых располагались герметичные убежища лагеря, щерились черными провалами окон. Поздний вечер моросил нудным дождем. Кое-где на верхних этажах, искаженных пульсациями построек, мелькали тени. Это дежурные снайперы, привлеченные криками, рискнули покинуть позиции, выглянуть любопытствуя, что же произошло. Огромная детина, сталкер по кличке «Демон», Стоял посреди квадратного внутреннего двора, ограниченного периметром бетонных блоков, установленных в качестве символической защиты от механоидов. Его волосатые руки, испачканные кровью, были в этот миг воздеты к серым небесам, на искаженном гримасой злобы лице читалось выражение растерянности. Один из обитателей герметичных подвалов, случайно, не по своей воле оказавшийся поблизости, застыл как вкопанный. О скверном характере демона в лагере знали все. Необычайно сильный, глубоко и безнадежно инфицированный серебристой проказой зоны он внушал только отвращение и инстинктивный ужас. «Кого убили-то?» – раздался робкий вопрос. По голосу, искаженному защитной дыхательной маской, было невозможно определить, кто из обитателей греховного пристанища решился расспрашивать разъяренного, похожего на мясника-сталкера. Тот медленно повернулся. Максиму стало жутковато. Не от факта, что кто-то погиб, нет. Такие известия приходили ежедневно, а от внезапного и острого осознания обстановки происходящего. Перемазанный в крови демон стоял среди ржавых обломков детской игровой площадки в аккурат там, где раньше была песочница. Рядом коряво изгибались два турника — покрытые окалиной, искаженной прошедшей тут волной аномальной энергии узла. Чуть дальше выселась изогнутая, скрученная в немыслимый узел лесенка, щедро посеченная пулями. Несколько сплавленных в единый ком качелей и горок превратились в жутковатую абстрактную фигуру. «Греха убили!» — упавшим голосом произнес демон. «Кто-то из вас!» — снова взъярился он. «Твари!» Очередью половину башки снесло, прямо в магазине за прилавком. Ну да ничего, сталкер сжал огромные кулачищи. Сейчас разберемся. Надо торопиться, подумал Максим. Жизнь в лагере и без того невыносимая теперь обещала стать совсем скверной. Туповатый и скорый на расправу демон на самом деле не станет искать виновника, а прибьет первого, кто под руку попадется. На том, наверное, и успокоится. Может быть, сам греха и убил вон руки все в крови. Подомнет теперь под себя прибыльный бизнес, хотя нет, не потянет. Тут хитрость и зворотливость нужна, а у демона одни мышцы. Он ни на секунду не забывал, с какой целью вернулся в лагерь. Поднявшаяся суматоха только на руку. Макс незамеченным проскользнул в рабский сектор. Охранников тамбуре не оказалось. Что ж, ему повезло. Вернувшаяся злоба толкала вперед, к мести за все страхи и унижения, которые он перенес за пару месяцев пребывания тут. Дверь в лабораторию мнемотехника, как обычно, не запиралась. Это помещение, окутанное зловещей аурой, отпугивало не только мотыльков, но и сталкеров. Сюда редко кто приходил по доброй воле. Войдя внутрь, Максим осмотрелся. В первый момент его постигло разочарование. Похоже, мнемотехник куда-то ушел. Может, на труп торговца взглянуть, а может... «Тебе что тут надо, сталкер?» Внезапно раздался хорошо знакомый каркающий голос. Фигура пингвина появилась из сумрака. «Оглох! Что надо, спрашиваю?»